Глава 1.2 «Совещание старших офицеров. Крепость Когти Зарима». Эрек, так ты говоришь, что нужно наказать и лишить премии десятника Ирчина из седьмой сотни за потерю полусотника Такола из четырнадцатой сотни, пяти магов и пяти десятников, которые были также в его подчинении. По причине того, что он единственный вернулся из разведывательной миссии». «Я ничего не упустил и правильно тебя понял!» Угрожающим тоном, переходя на рык, спросил Тарак Кровавый. «Так точно, господин Тысячник!» Дрожащим от страха голосом ответил четвертый сотник Пирек, еще довольно молодой гоблин. «Я так понимаю, еще кто-то разделяет его мнение, раз этот вопрос был вынесен на совет старших офицеров!» Еще с большей яростью в голосе спросил Тысячник. «Поднимите руку те, кто имеет схожее с ним мнение!» Большинство старших офицеров нервно переступали с ноги на ногу, опустив свои взгляды в пол. Никто так и не рискнул поднять руку и поддержать молодого сотника Пирека. «Так значит, все передумали. Хорошо. Раз некое подобие разума к вам вернулось, поступим так. Пирек получает штраф в размере 1000 ОС за временное помешательство, И дрявую память, не позволившую ему вспомнить хотя бы устав и основные законы. Еще очень настоятельно прошу не поднимать столь незначительные вопросы на моих совещаниях. Дальше! Отцев! Да, господин тысячник! Шагнул вперед седьмой сотник. Объясни мне, как может обычный десятник убить иллюзорного червя? С потаённой угрозой задал свой вопрос старак Кровавый. «Я надеюсь, ты отдаёшь себе отчёт, что это за монстр?» «Да, господин Тысячник», — ответил очень спокойно Ацев. «И предвосхищая ваш вопрос, старого Десятника уже проверил начальник стражи и ничего не выявил, хотя это было ожидаемо. Этот старик слишком часто нас удивляет, и к этому я уже привык. А по поводу того, как он это смог сделать, скажу следующее». Если опустить все несущественные детали, то в сухом остатке мы имеем такую картину. интеллекту Десятника Ирчина 7 единиц. Непрерывного боевого опыта более трех десятков лет. Иллюзорный червь же не смог повредить экзокостюм и создал иллюзию анарака, которую Десятник убил из лука. Затем, во втором слое иллюзии, червь появился под видом его солдата, после чего был идентифицирован по слишком разумному взгляду и забит насмерть обычным кинжалом который подвернулся ему под руку. «Очень подробный отчет!» — раздраженно произнес Тарак. «Двухуровневая иллюзия, значит! Ну, очень интересно! И просто гоблин смог выбраться из нее! Какой-то неправильный гоблин получается!» Тысячник на мгновение задумался о чем-то своем, но за закрытым забралом шлема увидеть его лицо было невозможно. Поэтому молчание все сотники восприняли именно так. Я так понимаю, что кроме самой головы твари ничего больше не доставили, не подозревая об истинной стоимости тела твари. После томительной паузы спросил тысячник: "Никак нет, господин тысячник". По-прежнему спокойно ответил старый гоблин ацев "Тело было полностью извлечено из норы и доставлено". Также был изъят и доставлен камень в неповрежденном состоянии». «А какого предположительного уровня был монстр?» «Неожиданно заинтересованно спросил Тарак». «В районе сорок пятого уровня, господин Тысячник», — сказал отцев. «Не неси бред в моем присутствии!» — взъярился Тарак Кровавый. «Я бы еще поверил в десятый, но, может, в крайнем случае, в пятнадцатый уровень иллюзорного червя!» из такой иллюзии нельзя было выбраться тут тысячник отвлекся и все его внимание устремилось на рабочий экран буквально три удара сердца и он уже спокойным голосом произнес так ты говоришь что начальник стражи его уже проверил тысячник задумчиво постучал пальцами по поверхности стола и он ничего не вывел очень интересно отцев «Ответь мне честно! Ты в это веришь?» «Господин Тысячник». Прямо глядя в глаза, ответил отцев. «Я лично однажды попал под влияние такой твари семнадцатого уровня, и было это всего пару десятков лет назад. Понять, что попал в морок, было крайне сложно. Внутри иллюзии пришлось провести почти три десятка дней». «Я не о том тебя спрашиваю!» Нетерпеливо прервал его Тысячник. «Господин Тысячник, я считаю, что это невозможно». Уверенно ответил цеф Но и научиться ощущать взгляд невидимок никто, кроме него, тоже не научился. Да и свою смерть мало кто может почувствовать за несколько дней. Я же говорю, старик умеет удивлять, и к этому за десятки лет постепенно привыкаешь. Это да. Неправильный гоблин. Что тут еще скажешь? На этом, думаю, можно заканчивать обсуждать целого десятника и начать получать распоряжения. Задумчиво протянул Тысячник. Чуть позже, сидя в своем кабинете, Тарак Кровавый внимательно смотрел в столбцы на экране и не мог поверить выведенной информации перед глазами. «Очень редкие кристаллы маны. Такие искусственным путем получать так и не научились. Более 25 тысяч единиц маны, да еще и в настолько сконцентрированном виде». Ведь именно его мне не хватало для активации боевого дроида. Слишком специфический и непопулярный товар. В связи с такой находкой я даже снижу премиальный этому старику Ирчину всего в половину. Ведь откуда ему знать, насколько редкая тварь этот иллюзорный червь? Пусть порадуется на старости лет, что ему там осталось, каких-то две зимы.